Глава 29. Забота. Натали. «Прошу прощения, госпожа Игнатова. Это я не доглядел, чтобы клерк написал ваше имя правильно». Расстроился Томас. «Ничего страшного. Натали — это всего лишь один из вариантов моего имени. Заверила я его. Мне оно даже нравится. Я больше переживала из-за разночтения в документах. Чтобы у меня не возникло проблем с рабами, если в одном документе будет указано, что владелица Натали Игнатова, в другом — Натали — И в свидетельстве опять Наталья. А менять бумаги с ошибками на правильное, довольно хлопотное. «Давайте сверим все ваши документы», — предложил Томас, и Эрнел засуетился, доставая бумаги из шкафа. «Вот, это свидетельство о приобретении эрнела Вайса. Тут мое имя написано, как Натали. Положила я на стол первый лист и добавила рядом с ним второй. А это свидетельство о приобретении брендона Нортона, Микаэля Ларона и Дениза Стайрона». «Ой!» «Тут тоже мое имя написано Натали», — озадаченно хохотнула я. «Там, в лотосе, я этого даже не разглядела. Странно, ведь работорговец Гордон Нелл произносил мое имя правильно, Наталья». «Видимо, он машинально написал привычное звучание этого имени в нашем мире», — отметил Томас. «Значит, все в порядке и не нужно идти в управление с заявлением исправить документы», — с облегчением выдохнула я. «Очень рад, что все так удачно обернулось», — улыбнулся Томас. Я поставила подпись свидетельства о гражданстве, и парень протянул мне новый документ. А это акт передачи вам 500 серебряных монет, которые жалуют вам из личных средств императрица Валенсия Элиана Шайнар. Прошу вас, примите этот кошель с монетами, пересчитайте их и подпишите бумагу в самом низу, в центре. Подсчёт я доверила Ирнелу. Мой управляющий легко и быстро справился с этой задачей. И я расписалась, где нужно. Что ж, еще раз хочу сказать. «Добро пожаловать на аншайн, госпожа Игнатова», — подвел итог Томас. «Очень рад, что вы уже делаете успехи в новом мире и активно в нем осваиваетесь. Позвольте дать вам последний совет. Поскорее найдите своим невольникам работу. Пусть обеспечивают и себя, и вас. Они фактурные, так что в тех же шоурумах пойдут на расхват. А пока что могу сказать, что вы все делаете правильно, и очень вами горжусь. Уверен, мы еще не раз встретимся». Отвесив поклон, Томас удалился. А наступившую тишину прорезал голос Брэндона. «Надо это отметить». «Что именно?» — не поняла я. «То, что вы стали рабами?» «То, что мы попали в нежные ручки такой чудесной молодой леди и благодаря этому выжили», — пояснил Брендон. «Только просим вас. Никаких шоурумов», — обратился ко мне Денис. «Не знаю, что там происходит, но, как мне кажется, ничего достойного для воинов». Позвольте нам самим найти себе работу, чтобы обеспечивать вас и себя. — Хорошо, но вы хоть ставьте меня в известность, что вы соберетесь затеять, — попросила я. — Разумеется, госпожа Ната, улыбнулся Микаэль. Блондинца изволил наконец-то вылезти из кровати и отправился в ванную. — Как спалось? — мягко спросил брендон подводя меня к подносу с едой на столе. — Хорошо, — признала я. — Спасибо за беспокойство. — Обещаю, что сегодня ты будешь спать со мной не менее сладко. Подмигнул мне Брэндон, ловко раскладывая передо мной тарелки с вкусностями. Парни делали вид, что совершенно не замечают моего смущения. Но в их взглядах на меня то и дело проскальзывало умиление. Словно они обрели себе не госпожу, а ту, о ком нужно заботиться, оберегать или леять. «Какие планы на день?» – деловито уточнил Денис. Днем ничего особенного, собираюсь почитать местную прессу. Надо понимать, что к чему, какие тут веяния, моды, популярная тема, «Газеты выкладывают на стеллажи у входа», — уточнила я. «Да, мы видели», — кивнул Денис. «А в семь вечера я отправляюсь рисовать гаремников розы. Меня будет сопровождать Эрнел», — пояснила я. «И я», — твердо заявил Микаэль. «Мы никуда не отпустим тебя одну», — заверил Денис, «считая, что мы не только твои гаремники, но и личные телохранители». «Ладно, не возражаю», — не стала я спорить. «Не думаю, что в поместье Розы меня будет поджидать какая-то опасность, но в компании Эрнелла и Микаэля мне будет как-то комфортнее». «А мы с Дэном пока потренируемся», — махнул брендон на Дениза. А тот, задумчиво на меня посмотрев, спросил. «Я правильно понимаю, ты вернешься сюда с новеньким Джереми?» «Я не знаю», — честно ответила я. «Парни были не в восторге от пополнения нашей компании, но постарались принять это как данность». Мы проследим, чтобы кровать Эрнела заменили на двухъярусную, заверил меня Денис.